14. Надень-ка вот это, не оставаться же тебе голым всю ночь. Я целилась ему в лицо, но гнев схватил рубашку на лету и сморщился от одного ее вида. Честно говоря, сложно было его за это винить мятая желто-коричневая тряпка с протертыми локтями и завязками на груди. Он уставился на нее так, словно я притащила в пещеру разлагающуюся тушу и велела содрать с нее шкуру и сшить себе куртку. Нет, ответил он. Сжав челюсти. Нет, я наклонила голову, словно не расслышала его. Она выглядит так, как будто пролежала на дне забытого сундука лет сто. А пахнет, словно в нее заворачивали свиные потроха. Он бросил ее обратно. Да будь мне что-нибудь поприличнее, или терпи, как есть. Прости, что ты сказал? Я подошла к границе выложенного костями круга и без колебаний пересекла ее, остановившись в паре миллиметров от принца. Дикий блеск в моих глазах, видимо, забавлял его, и он повторил свое «нет». «Надень! Эту! чертову Рубашку! Сейчас же!» «Тебя волнует вид моего обнаженного тела?» «Признайся, ты ведь фантазировала обо мне прошлой ночью?» Произнес демон с ленивой ухмылкой. «Вообще-то, на этом пороке специализируется один из моих братцев. Но не бойся, мы все наделены постельными талантами». «Свинья!» А ты, похоже, так и мечтаешь поваляться со мной в грязи. Меня переполнил гнев. И не мечтай! И не буду. Готова поклясться, что от его ледяного тона в пещере стало прохладней. Называете нас злом, при том, что вы сами, ведьмы, бездушные, бессовестные, коварные существа. Он кивнул на свой кинжал, висящий у меня на бедре. Клинок выглядел нелепо и неуместно на фоне моей струящейся темной юбки и блузки с пышными рукавами. Но мне было наплевать, назад к хозяину он не вернется. Делай, что хочешь, но этот кошмар я не надену. Серьезно? Это всего лишь рубашка. Я посмотрела ему в глаза, но не смогла понять, что означает это новое выражение. Должна ли я напомнить тебе, что ты не в том положении, чтобы требовать чего-то и отказывать мне? Теперь он был раздражен не меньше меня. Вот тебе маленький бесплатный урок, ведьма-недоучка заклинание призыва не делает меня твоей собственностью к тому же оно не будет действовать вечно он подошел так близко что мне пришлось выбирать оставаться на месте и чувствовать жар его тела или отступить но выдержать его взгляд поразмыслив одно короткое мгновение я сделала шаг назад как он мог спорить из за одежды в то время как меня сводил с ума некий призрак ада которого не слышали и не видели другие если конечно зловещая тень существует на самом деле не создана моим беспокойным воображением. Я могу и буду отказывать тебе, когда захочу. Произнес гнев тихим, угрожающим голосом. Надеюсь, ты не тешишь себя иллюзией, что обладаешь надо мной какой-либо властью, кроме той, что дало тебе заклинание. Но и это не продлится долго. Он сделал глубокий вдох, как будто наслаждался исходящей от меня яростью. Мне захотелось снова ударить его, но я сдержалась. Ты не сможешь разрушить эти чары без меня, демон? Может и нет. но удерживающее меня заклинание действует столько же, сколько заклинание призыва. Ровно три дня. После я смогу выйти из этого круга и делать все, что захочу. Наконец он отступил и прислонился спиной к стене пещеры, наблюдая за тем, как я перевариваю информацию. Ты пришла, чтобы спорить со мной всю ночь? Или надумала заключить сделку на крови? «Ни то и ни другое. Я пришла задать тебе интересующие меня вопросы об охотниках на ведьм». Он неожиданно рассмеялся, а я скрестила руки на груди. «Что смешного? Там, откуда я родом, информация — это валюта, и никто не ожидает получить ее бесплатно. Если бы ты вошла в любой из королевских домов и потребовала информацию, с тебя бы заживо сняли шкуру». Эта картина живо предстала перед моими глазами. Надеюсь, демон не услышал бешеного биения моего сердца. «Согласие на сделку сойдет за оплату?» — спросила я. Он выпрямился, и улыбка мгновенно сошла с его лица. Наконец-то мне удалось привлечь его королевское внимание. «Я не принимаю необдуманных решений. Мне нужна информация. Так что давай обменяемся некоторыми фактами. Думаю, на это ты можешь пойти». Он взглянул на меня словно на мышку, которая внезапно решила, что может гоняться за котом. «Так и быть. Я одарю тебя ответами на некоторые вопросы. Так что выбирай самые важные. Ты когда-нибудь слышал о людях, которые собираются в банды и охотятся на ведьм?» Он покачал головой. «Не в эти времена. Впрочем, в разные периоды истории они проявляли активность. Так что я уверен, таковые существуют. Кто из твоих братьев заключил сделку с моей сестрой?» «Гордыня». Я замолчала. В человеческой религии дьявол часто ассоциировался именно с этим грехом. Прошлой ночью гнев сказал мне только, что Витория заключила сделку с одним из его братьев, но не пояснял, с каким именно. И это могло означать... В моей голове вспыхнуло воспоминание. В ночь накануне убийства Витории я спросила, что она делала в монастыре, и сестра ответила, призывала дьявола. Одна древняя книга нашептала мне свои секреты, я решила взять его в мужья. «Приглашу тебя на свадьбу, но учитывай, что церемония наверняка пройдет в аду». «Милостивая богиня!» виктория похоже, не шутила. Вопросы роились в моей голове, как разъяренные пчелы. «Это все, что ты хотела знать, ведьма?» Принц сделал шаг вперед, прервав ход моих мыслей. «Получается, сестра сказала правду, а я не обратила внимания, не задала вопросов и не приняла ее слова всерьез». А ведь я так хорошо ее знала. Она часто бросалась провокационными фразами и насмехалась над теми, кто считал ее лгуньей. Если бы я не была так раздражена из-за ее выходки с Антонио, то обратила бы более пристальное внимание на ее заявление. Должна была. Я судорожно вздохнула и постаралась вспомнить детали. Почему он решил жениться на ней? Спросила я. Лицо принца стало каменным. Мое терпение было на исходе. Я знаю, что моя сестра согласилась выйти за него замуж. Она сама мне рассказала. Он не шевельнулся, но я чувствовала, как он прокручивает в голове тысячу разных возможных сценариев и прикидывает, какую выгоду сможет извлечь для себя, поделившись этой информацией со мной. Рассчитывать на ответ не приходилось, но он все же произнес, хоть и без удовольствия. Гордыне нужно жениться, чтобы снять наложенное на него проклятие. А почему ты помогаешь ему? Он сверкнул зубами. Мне было скучно, а это весело. Раз уж он не может мне врать по условиям заклинания, то это как минимум частичная правда. И что? Ваша миссия была найти кого-то, кто согласится выйти за него? Да. Ему нужна была именно ведьма. Моей частью было обеспечить, чтобы его невеста добралась до нашего царства в целости и сохранности, если согласится на сделку. Зачем ему нужно жениться на ведьме? Чтобы снять заклятие? Нужна девушка с магическими способностями. А если бы она отказалась? Тогда она столкнулась бы с силами, которые могли бы причинить ей вред. Это был очень вежливый способ объяснить, что если бы Витория отказалась, ее, скорее всего, бы убили. Две другие жертвы тоже были ведьмами, что означает, по-видимому, что им предложили ту же сделку, заключила я, вслух обдумывая новую информацию. Гнев кивнул в знак согласия. «Они были убиты до или после того, как ты с ними поговорил?» «После. Ты давал им время обдумать сделку?» «Конечно. Каждый был предоставлен целый день на размышления. Я была очень удивлена. Если бы мне понадобился кто-нибудь, чтобы снять проклятие, я бы вряд ли дала им шанс на раздумье. Риск слишком велик. «Как вы выбираете ведьму?» Принц бросил на меня нетерпеливый взгляд свидетельствующий о том, что время, отведенное на мои вопросы, подходит к концу. Демон, ответь хотя бы, кто из вашего мира знает, каким именно ведьмам вы предлагаете эту сделку? Только брат и я. Теперь нужно было подумать. По сути, список подозреваемых только вырос, так как шпион не обязательно принадлежал к Дому Гнева. Возможно, сами жертвы рассказали кому-то в своем мире о сделке, предложенной дьяволом. А эти люди могли передать что-то другим. Или кто-то мог их подслушать. Целый день это достаточно долго, а сплетни разносятся быстро. Однако в этой теории была одна большая нестыковка. Ведьмы не привыкли делиться секретами. Я снова задумалась об охотниках. Судя по словам принца, он не считал их угрозой. Но пока было рано сбрасывать эту версию со счетов. Она по-прежнему выглядела самой правдоподобной. Возможно, они каким-то образом выслеживали ведьм на острове, а сделка с дьяволом приходилась на тот же период времени лишь по случайному совпадению. «Ты скажешь мне, какая ведьма станет следующей?» «Нет». Я раздумывала над вариантами. «Можно разослать предупреждение двенадцати другим семьям в Палермо, но есть вероятность, что они будут перехвачены. Появляться у них дома или на работе также же рискованно, если за нами наблюдают». В такое напряженное время приходится относиться осторожно к каждому движению. Мои добрые намерения могут стоить кому-то жизни. Надеюсь, другие ведьмы приняли меры предосторожности после недавних убийств. Гнев с озабоченным видом подошел к границе круга. Ну что, ты готова стать членом Дома Гнева? Нет, до тех пор, пока ты не согласишься работать со мной на равных, я буду отклонять твое предложение защиты его улыбка казалась пропитанной ядом ты ведь и не планировала соглашаться на сделку так не обращая внимания на его слова я подняла с земли сумку и направилась к выходу из пещеры куда ты окликнул меня принц в монастырь настали опасные времена тебе нельзя идти туда одной освободи меня и мы отправимся вместе можно подумать я на это соглашусь как нибудь в другой раз удачи ведьма Ты подписала себе смертный приговор. Его злой смешок преследовал меня всю обратную дорогу в город».